расцвет который приходится на период с 1000 по 1600 год. Однако иглу из снега строят исключительно канадские эскимосы. На Аляске они совершенно неизвестны. А из 14 тысяч эскимосов, живущих в Гренландии, согласно переписи 1920-х годов, лишь 300 зрели снежную хижину своими глазами. Первый иглу когда-либо виденные европейцами, попались на глаза Мартину Фробишеру на Баффиновой земле в 1576 году во время экспедиции в поисках северо-западного прохода. При этом один из эскимосов ранил великого путешественника в зад. В отмеску люди Фробишера убили несколько инуитов, одного захватили живьем и привезли в Лондон, где бедолагу выставляли на показ публике точно диковинное животное. В 1920-х одна из газет в Денвере, штат Колорадо, воздвигла снежную иглу возле муниципальных зданий, где держались северных оленей, и наняла эскимоса с Аляски, который должен был объяснять посетителям, что он сам и все остальные аляскинские оленеводы живут именно в таких домах, когда приезжают к себе на родину. На самом же деле бедняга эскимос никогда раньше не видел диковинных снежных домов, ну, разве что в кино. А вот в Туле на северо-востоке Гренландии, местные жители, наоборот, были такими большими мастерами в строительстве иглу, что возводили из льда целые залы для танцев, пения и борцовских состязаний в долгие темные зимы. Община жила настолько уединенно и вдалеке от других людей, что вплоть до начала XIX века ее жители искренне считали себя единственным населением мира. «Смогли бы вы обозвать кого-нибудь эскимосом?» В русском варианте принято обзываться чукчей. Понятие «эскимос» охватывает целый ряд различных групп и вовсе не обязательно, как считают некоторые, является оскорблением. К эскимосам относят людей, живущих в высокоширотных арктических районах Канады, Аляски и Гренландии. Само слово принадлежит языку индейских племен Кри и Алгонкинов, И имеет несколько возможных значений. Тот, кто говорит на чужом языке, тот, кто родом из другой земли, или тот, кто ест сырое мясо. В Канаде, где политически корректным является термин инуит, считается грубостью обозвать кого-либо эскимосом, хотя эскимосов с Аляски такое название вполне устраивает. Более того, многие из них предпочитают как раз термин эскимос, поскольку категорически не являются инуитами, народом живущим главным образом в северной части Канады и некоторых районах Гренландии, назвать калаалита в Гренландии, Инувиалюлита в Канаде и инюпиата, юпигета, юплита и алютиита на Аляске инуитом, все равно что именовать всех чернокожих нигерийцами, а всех белых германцами. Живущие в Сибири и на юго-западе Аляски Юпики даже не знают, что значит инуит. А значит это, кстати говоря, народ, хотя слово Юпик его даже перещеголяло, оно означает настоящий человек. Языки эскимоска алютской семьи являются родственными по отношению друг к другу, но никак не связаны с прочими языками планеты. На инуитском языке, развивающемся довольно активно, говорят в северных районах Аляски и Канады, а также в Гренландии, где он считается официальным и на нем ведется школьное обучение. Известный как «инюпиак»,